«Подарок!» Во второй половине октября вдруг потеплело. Солнце светило так, словно вернулось лето. Теплые дни. Можно привести еще несколько повозок торфа. Юра запряг валов. Сташка с кробатом нагрузили телегу досками, бревнами. Сверху водрузили две тачки. Подошел Тонда, и они тронулись в путь. «Торфяное болото!» было по ту сторону черной воды, в верхней части Козельбруха. еще летом Крабат работал там с подмастерьями, научился орудовать вилами и специальным ножом, помогая Михалу Мертену добывать жирные блестящие куски торфа. Солнце сияло, в лужах на опушке отражались березы Трава на кочках пожелтела, вереск давно отцвел На кустах то тут, то там вспыхивали красные ягоды, серебрилась паутина. Крабату вспомнились детские годы в Войтрихе. В такие осенние дни в лесу собирали валежник, хворост, сосновые шишки. Иногда в октябре находили даже грибы, опята, рыжики, сыроежки. Может, и на этот раз повезет. «Вот и болото!» Юра остановил Волов. «Выгружай!» «Приехали!» Уложили слаги и бревна, закрепили, выложили из досок мостки, так, чтобы не оступиться и не угодить в топь. Но расстояние до торфяника оказалось больше, чем думали. Юра хотел было привести еще досок, но Сташка сказал, что это лишнее. Он сорвал ветку березы и прошелся по мосткам, произнося так шагов заклинание и ударяя веточкой по доскам.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 Тонда, Сташка и кробат перетаскивали в сарай, добытый летом торф, и складывали там для просушки. Работали не спеша. Времени было много. Крабат попросил у Тонды и Сташка разрешения ненадолго отлучиться. «А куда ты?» «Грибов поищу». «Нужен буду?» «Свистните. Сразу вернусь». «Думаешь, что-нибудь найдешь?» Тонда не возражал. «Да и Сташка тоже».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 Крабат нажал на рукоятку. Лезвие было чистым и блестящим. «Что-нибудь непонятно?» поинтересовался Сташка. «Нет, все понятно. Может, ему померещилось? Тогда отправляйся, а то все грибы разбегутся». Четыре дня работали они на торфяннике, и каждый день Карабат ходил искать грибы. Но ему попадались лишь старые подберезовики, потемневшие и червивые. «Не расстраивайся», — успокаивал его Сташка, «иначе и быть не может. Их время прошло. А если хочешь, помогу». Он что-то пробормотал и, растопырив руки, семь раз повернулся кругом. Тут же на торфянике появилось штук семьдесят грибов. Как роты вылезали они из-под земли, шляпка к шляпке». Словно в причудливом хороводе встали в круг боровики и подберезовики, подосиновики, сыроежки. Все как на подбор, крепенькие, чистенькие. Ох, удивился кробат. Научи меня, сташка. Выхватив нож, он ринулся к грибам. Но при его приближении грибы сморщивались и проваливались сквозь землю. Да так быстро, будто кто их. за верёвочку дёргал. «Стойте!» — в отчаянии закричал кробат, Но грибы уже исчезли. «Не горюй!» — улыбнулся Сташка. «Колдовские грибы очень горькие, да и живот разболится. Прошлый год я чуть было не околел. На четвертый день к вечеру Сташка с Юра, нагрузив последнюю телегу, поехали домой. Тонда с кробатом, выбрав короткий путь, Пошли пешком по тропинке через болото. Над торфейником спускался туман. Крабат обрадовался, почувствовав твердую почву под ногами. Они вышли к пустоши. Место это показалось Крабату знакомым. Ему вспомнился давний сон. Про то, как он убегал. И про Тонду. Но нет, но нет. Тонда шагал с ним рядом, целый и невредим.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 В жизни иной раз бывает такое, чего и представить себе нельзя. Но к этому надо быть готовым, Крабат. Пустошь — открытая местность, не намного побольше гумна. По краям ее кривые сосны. Даже в сумерках Крабат заметил ряд продолговатых холмиков, будто могилы на заброшенном кладбище возвышались и не поросшие веском. Тонда остановился.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 В Новолуние прибыл незнакомец с петушиным пером. Он катил прямо по сугробам, и его повозка не оставляла следа на заснеженном лугу. Да что снег? Снег не беда, а до морозов еще далеко. Но вот подмастерья были явно чем-то удручены. С приближением Нового года они день ото дня все мрачнели. Все их раздражало, малейший пустяк вызывал ссору. Даже веселый Андруш чуть что взрывался, словно порох. Когда крабат, шутки ради, сбил снежком шапку у него с головы, Андруш кинулся на него с кулаками. Еще минута, и сдул бы почем зря. Но Тонда подскочил к ним и разнял. «Нет, как обнаглел!» — не мог успокоиться Андруш. «Молоко на губах не обсохло, а туда же!» «Погоди, я тебе устрою выволочку!» Один лишь Тонда был по-прежнему приветлив и дружелюбен. Но только Крабату казалось, что он становится все печальнее, хоть и не хочет этого показывать. «Может, от тоски по своей девушке?» — думал Крабат. И вновь ему невольно вспомнилось пивунья. «Лучше бы, конечно, забыть о ней насовсем». «Но как забыть?» «Пришло Рождество». но у подмастерьев были обычные трудовые будни. Понуро выполняли они привычную работу. К работу захотелось хоть как-то их подбодрить. Он принес из лесу еловых веток, поставил на стол. Но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Придя к ужину и увидев елку, парни расферепели. — Что это? — крикнул Сташка. — Убрать этот хлам! «Убрать, убрать!» — раздалось со всех сторон. Даже Михал и Мертен стали громко ругаться. «Кто притащил, тот пусть выносит!» — заявил Кита. «И побыстрее!» — угрожающе добавил Ханса. Крабат начал было оправдываться, но Петар перебил его. «Прочь!» — процедил он сквозь зубы. «А не то отведаешь палки!» Крабат вынес ветки из кухни, так ничего и не поняв. Он все думал и думал об этом. Почему они разозлились? Ну что такого он сделал? А может, ничего и не случилось? Просто в последнее время все злятся и ссорятся по пустякам. И все-таки странно. Раньше ему не давали понять, что он младший. А теперь, с наступлением зимы, все его без конца шпыняют. Неужто так и будет во все время учения? Еще два полных года... Раббат спросил Тонду, что с парнями. «Боятся они», — коротко ответил Тонда. «Чего боятся?» «Не могу говорить об этом. Скоро сам узнаешь». «А ты, Тонда, ты тоже боишься?» «Больше, чем ты думаешь». В ночь, под Новый год, спать отправились раньше обычного. Мастера весь день не было видно. Может, как это бывало не раз — Он засел в черной комнате или разъезжает в санях по заснеженным дорогам. Никто о нем и не вспоминал. «Спокойной ночи!» — пожелал подмастерям кробат, как и полагается ученику. Но сегодня и это оказалось не к месту. «Заткнись!» — гаркнул Петар, а лыжка запустил в него башмаком. «Оставьте парня в покое», — сказал Тонда. «А ты, кробат, ложись и спи. Тонда укрыл его одеялом, положил ему руку на лоб. Засыпай, кробат, и будь счастлив в новом году. Обычно кробат крепко спал всю ночь пролет, пока не разбудит. Но сегодня, примерно в полночь, проснулся, хотя никто его не будил. Странно. Горела лампа. Парни, как ему показалось, бодрствовали, но лежали на нарах. А что? Тонды нет? спросил Кробат. Кто-то положил ему руку на плечо. Юра. Нет. Ты же видишь, его постель пуста. Ложись и постарайся уснуть. Утром Кробат увидел Тонду. Уткнувшись лицом в пол, лежал он внизу у лестницы. Кробат не мог поверить, что Тонда умер. С плачем кинулся он к нему. «Скажи что-нибудь, Тонда! Ну, скажи!» «Встань, кробат! позвал его Михал. «И не плачь! Слышишь? Не плачь! Слезами тут не поможешь!» «Что с ним случилось?» — не унимался кробат. Михал промолчал. «Наверное, в темноте споткнулся. Может быть, кробат никак не мог прийти в себя». Пришлось Андрушу с отвести отвезти его наверх. «Оставайся здесь. Внизу ты будешь только путаться под ногами». Карабат присел на край кровати. «Что же дальше? Что дальше?» После полудня еловый гроб вынесли из дверей мельницы и направились к пустоши. «Там и похоронили».